Глава пятьдесятая. Планы. Арена. Утром я проснулась в одиночестве. Честно признаться, я не сразу поверила, что наш ночной разговор с Дейлом имел место быть. Он и пригрезился мне. Но от подушки приятно пахло дорогим мужским парфюмом, и на прикроватной тумбе лежал небольшой значок, который я видела на модном темном пиджаке наместника. Уронив лицо в ладони, я пыталась осознать, что наша семья пополнилась не ещё одного мужчину, шестого. Не удержавшись, тихо рассмеялась, представляя, как отреагируют на эту новость и собственные перспективы подруги, когда Шата оживит их. Но до этого ещё нужно дожить. Стянув простынь, я обмоталась ею и направилась в ванную комнату. Покончив с утренними процедурами, я вынула свои вещи из очистителя и оделась. Я спешила, но, судя по тому, что время близилось к полудню, Карвер всё же сделал всё по-своему. Он и уже поговорил с моими мужьями. От переживаний на тему того, как они отреагировали на моё решение, у меня сводило живот и неприятно холодели ладони. Я боялась неодобрения своих парней, но не жалела, что согласилась принять Дейла. Война с советом ещё не выиграна, поэтому такой защитник, как наместник, нам не помешает. Хотя кому я вру? Мне просто нравился этот мужчина, поэтому я эгоистично хотела получить еще и его. Наверное, новый Марс заразил меня своими порядками. Ну или я сама в тайне мечтала о множестве красивых и сильных мужчин. Это ведь естественно, правда? Сегодня дверь была не заперта. Выйдя в коридор, я прислушалась и поспешила туда, откуда доносились звуки беседы. На кухню. И первым, кого я увидела, был... Шат, не сдержала я радостного возгласа и бросилась обнимать немного бледного мужа. Вспомнив о недавнем ранении, я немного поумерила свой пыл и не смела поцеловать Дока. "Мне нужно осторожничать. Я уже в норме", заявил мужчина, усаживая меня к себе на колени. "Мальчики, вы как здесь оказались?" удивилась я, заметив за столом не только Дэила, а и Каи министра Тенса, но и сыма Рамы и Лина. Не, я всё же не стал дожидаться твоего пробуждения, сам поговорил с будущими сосупругами. Они и сказали адрес, откуда забрать всех членов нашей семьи. "Вместо парней", ответил Карвер. "И что вы решили?" спросила я, малодушно пряча глаза от своих мужей. От страха сердце часто застучало, а руки начали мелко дрожать. "Арина, ты чего испугалась? Не переживай, мы и так знали, что наместник Рана или поздно добьётся твоего согласия". Раз уж так сильно обеспокоился твоей судьбой, с доброй усмешкой сказал Шат, поднимая теплой ладонью мое лицо, чтобы осыпать его невесомыми поцелуями. Ладно, давайте вы отложите нежности, а то кому-то завидно. Нам нужно определиться с насущными вопросами, напомнил Вильям, немного смущая меня. Дейл и правда не сводил с нас внимательного взгляда, но белобрысый министр прав: сначала надо разобраться с проблемами. А потом уже налаживать отношения в кругу семьи. Арина, где капсула с экипажем? Айкс сказал, что только ты знаешь, в какой из сотен ячеек складского сектора стоит транспортёр с находкой, спросил Карвер. Конечно, можно мне планшет, я нарисую, согласилась я. Следующие 15 минут я рисовала карту. Потом объяснила, где и на какой высоте я оставила для себя пометки на тот случай, если заблужусь. и о ловушках призванных обрушить проход если бы силовики попытались обойти наше согласие и попытались найти их самостоятельно а вы коварная Арина Дейл я начинаю за тебя бояться хотя вы оба чукнутые с каким-то неуместным восхищением произнес доктор Тенс Арина это же твой экипаж как ты могла если бы проход завалило то они так и остались бы в во льдах возмутился Шат им ничего не угрожало Проспали бы ещё пару сотен лет, может, к тому времени переселенцы научились бы ценить личную свободу и чужое мнение. И вообще, мне нужно было спасти тебя и свою семью. Я надеялась, что до крайней х мер не дойдёт. Немного смутившись, под перекрёстным огнём семи пар глаз, ответила я. Шад крепко прижал меня к себе, а потом поцеловал так отчаянно и страстно, что я почти забыла о том, что мы тут не одни. Давайте всё же не будем отвлекаться, напомнил Уильям, прерывая нас доком. Я думаю, что нам не стоит привлекать внимание к тому, что поиски велись не в том месте. Это вызовет слишком много вопросов. Лучше перенести находку и посадочный модуль к месту ведущихся раскопок. Поиски ведёт мой старший брат, он всё организует без лишнего шума, предложил Дейл. Там опасно. Не знаю, стоит ли рисковать, пытаясь извлечь покорёженный металл летательного аппарата, – высказал свои сомнения Айк. Вот все мановещие оборудование и обученные профессионалы. Они посмотрят, если не смогут справиться с этой задачей, то можно создать копию на месте раскопок. Это займет некоторое время, но думаю, что общественность будут интересоваться в первую очередь найденые люди с нетронутыми генами, а не кусок металла, оставшийся в льдах. Потом можно будет организовать обрушение купола, под которым и останется якобы найденный посадочный модуль, отозвался Карвер, вызывая у меня чувство гордости за находчивость моего мужчины. Шат, надеюсь, что вы сможете реанимировать найденных путешественников? спросил о более насущном Вильям Тенс. Я утром уже осмотрел ту девушку, что мы привезли с собой. Ее капсула цела и ткани в гораздо более сохранном состоянии. Чем когда-то у Арины. Я почти наверняка смогу пробудить ее и даже быстрее, нежели собственную супругу, но гарантии нет. Глубокий криосон – это не такое простое состояние, чтобы давать поспешные прогнозы. – ответил мой док, заставляя блондинистого министра согласно кивнуть. Сегодня вам самому еще нужно отдохнуть. Я сделаю пару укрепляющих процедур и инъекций. А завтра ваша супруга. Выздороветь. И нужно будет что-то решить с отбором, выдал своё заключение Виллиам. Я понятия не имею, как нам убедить совет, не прибегая к шантажу с использованием моего экипажа, с тяжёлым вздохом призналась я. У меня есть пара идей. Правда, придётся задействовать почти все свои связи, сказал Карвер. Пожалуй, мне несказанно повезло, что Дилл на нашей стороне. Иначе я никогда не смогла бы переиграть Этого интригана, подумала я, с уважением глядя на своего жениха.